Глава 32. Свадьба. Желание жениться продолжалось до завтрака, а потом прошло из откровений застарелого холостяка. Сегодня я больше не боюсь. Море спокойно, небо ясное. Солнце только-только поднялось над водой. И кажется, что корабль идёт по разлитому золоту. Я стою рядом с гневом, вцепившись в греву. Всё получится, как иначе. Когда-то давно Урфин держится рядом. Не то присматривает за мной, не то храняет. Лорды уходили в море, чтобы там найти себе жену. Считалось, что случайные нити судьба крепче вяжет. Отсюда и пошло, что невеста пребывает на корабле. Про корабль нашей светлости упомянуть забыли. Но к тому моменту, когда вопрос прояснился, мне, измученные фрейлинами и куафёром, был всё равно. Морской болезнью я не страдаю, а остальное пустяки. Галеры медленно огибала мыс. Слаженно работали весла, поднимая тысячи брызг, ярких, как алмазы. Решил возродить обычай? Я раздумываю над тем, подходящий ли момент для разговора. Определённо нет. Но молчание сведёт меня с ума. Вроде того, отвечает турфин В доспехе он выглядит столь же массивным и внушительным, какая. Меня тянет потрогать сияющий панцирь или шипы на перчатках или конский хвост, который свисает со шлема. Да и вообще, я живьем рыцаря впервые вижу. Ладно, во второй, но первое знакомство было слишком уж стремительным. Слушай, вот ты действительно считаешь меня идиотом, который проломил стену между мирами и взял первую встречную в невесто единственному другу. «Ладно, Кая, он от меня ничего хорошего в принципе не ждёт, но ты-то...» «А что я? Я вообще случайный элемент? Или не совсем случайный?» «Ты мне сначала категорически не понравилась. Такая же, как эти...» «Чаровательное признание». «Но теперь вижу, Оракул действительно не ошибается». «Кто такой Оракул? Его ещё на мою голову не хватало». «Скорее что. Он определённо разумный, но вряд ли живой». Странное существо, хотя я ему многим обязан. Он дал координаты, сказал, что я узнаю, кого ищу. прельс какая! То есть некто или нечто отправил Урфина, сам знает куда искать, сам знает кого. И тот сходил и нашел? Извини, что молчал, но тебе слишком много всего пришлось бы объяснять. А сейчас не придется? Да и чужой ты была. А узная Кая про Оракула, то счел бы приказом. Исполнил бы, конечно, усложить все в разы. Как ни странно, но я понимаю, Орфина. Жениться по приказу – это хуже, чем по воле случая. Стоим, думаем, каждая своем. Тень скалы падает на море, словно продавив темно-зеленые волны. И становится вдруг тихо, жутко, холодно, несмотря на плащ, подбитый белым мехом. Я впиваюсь в полы этого плаща, кляняя себя за то, что отказался от шубы. Нельзя молчать. Мысли дурные в голову лезут. Им там ныне просторно. Урфин, я хотел спросить. Точнее, не совсем спросить. Кая рассказал, что между вами произошло. Обидится? Отвернется? Нет. С ответом он не тянет. Только встряхивает головой, и хвост на шлеме качается струной маятника, ударяя по металлу. Но, полагаю, рассказ был односторонним. Изо, я кромешная сволочь, и лучше, если ты будешь об этом помнить». Урфин дернул ремень под подбородком и стащил шлем, оставшись в смешной вязаной шапочке, из-под которой выбивались светлые локоны. Ошибки не было. Кая отдал мне фарнер под базу. У меня есть корабли, а остров довольно-таки удобен. Надо только привести его в порядок, пристани восстановить, городом заняться. Но это долго восстанавливать. Я решил, что проще наново все построить и вычистил остров. Кто там жил? Пираты, контрабандисты, шлюхи, мошенники, воры. Всякий сброд, который не стоит упоминания, но лишь занимает место и мешает поселенцам. Я действовал во благо протектората. Я не слышу его так, как слышу Кая, но зато вижу вздувшиеся сосуды на висках и капли пота, которые стекают за шиворот. Вот тебе и светлый рыцарский образ. Я вполне осознанно убил несколько тысяч человек». Что бы со мной сделали в твоём мире? Посадили бы. Смертной казни у нас нет, а вот здесь имеется. Мне грозило обвинение в измене. А при том, что я не собирался отрицать проклятие Иза, я гордился тем, что сделал, и готов был ответить. Казнь я не боялся. Ещё один с острым воспалением совести на мою несчастную голову. Но раб за свои поступки не отвечает. Его нельзя судить. «Женщин можно за некоторые преступления, детей тоже. Не рабов. С ними разбирается хозяин. Я думал Кай меня убьет. Он даже не орал, просто взялся за кнут. И потом еще добавил пару раз уже на холодную голову. При свидетелях. Совет получил подтверждение того, что я есть. Вот я и расковыряла еще одну чужую рану. И что теперь делать с новообретенным знанием? Грехи отпустить? Так я не неуполномочена». Кая вышвырнул меня из замка, сказав, что если я дерьмо, то с дерьмом мне и работать. Урфин поднял шлем и уставился на собственное отражение. Первое время я его ненавидел, но знаешь, однажды я просто понял, что жив и дышу. И солнце вон светит, а я это вижу. Птички поют, и я слышу. Вода холодная, хлеб горячий. А я живой, и мне нравится быть живым. И что люди вокруг, это именно люди, а не сброд или балласт. Вот тогда-то до меня начало доходить, что именно я натворил. Гляди. Я повернулась туда, куда указывал Орфин. Скала, мимо которой шла галера, вздымалась до самого неба. Вершина её была алой, словно пламенем объятой. И в этом пламени горел белый замок, такой далёкий и хрупкий, сказочный. Только сказка, но не мрачновата. Кая в очередной раз спас мою шкуру, подпортив слегка. «Бывает». Молчу, не знаю, что сказать, но Урфину, похоже, нужен не столько собеседник, сколько слушатель. Я заигрался из-за несчастного мальчика, которому не повезло родиться рабом. Я носился со своими обидами, не замечая, что плохо не только мне. Само собой разумелось, что Кая за меня заступается, что это его долг, обязанность и вообще всю жизнь его подставлял, а он терпел, ждал, что поумнею. Вот и вышла Вроде бы я помнил, но Кай мне больше не верит. Те шрамы, которые я коснулся волос. Куафер настойчиво предлагал нашей светлости парик, но мы отказались. Как отказались от воска, жира и муки, которые обеспечили бы надежную фиксацию моих непослушных локонов. Тонкая сетка для волос из той же шкатулки, что и ожерелье. Вот то, что мне нужно. Куафер вздыхал, пеняя нашей светлости за легкомыслие. Как-то я нагрубила леди анет отец Кая услышал. Он был редкостный сволочью, но анет любил, если это можно было назвать любовью. Ну, да поймешь потом. Главное, что грубости она не заслуживала. Но я же был умнее всех. Урфин хряснул шлемом о мачту, и та заскрепела. Нет, эмоции эмоциями, но нам бы еще до берега доплыть. Я ему нашелся чего сказать. Заступился за друга. Пара новых в моём лексиконе слов и укоризненный взгляд коня. Гнева я глажу по шее. Красавец! Копыта ему подкрасили, шерсть выстрегли узорами, в хвост и гриву ленточки вплели. Но гнев во всей этой красоте умудрялся сохранять солидный вид. Он мне ничего не ответил, но вызвал книжников. Так я оказался в коконе, а Кая в колодце, чтобы под ногами не мешался. «Что такое кокон?» Устройство, которое делает из человека существо. Тень. Три дня, и самый строптивый раб всю строптивость растеряет. Будет жить лишь одним желанием – сделать хорошо хозяину. Я просидел сутки, но мало что помню. Свет, который мигает, звуки какие-то, и что вокруг постоянно всё движется, от чего тошно. За эти сутки к себе полголовы снес, хотя его даже поцарапать сложно было. «И его отец сдался?» «Сволочь! Мёртвая сволочь! И я рада, что мёртвая! Как можно было поступить так с собственным ребёнком? И неужели не нашлось никого, кто бы заступился?» «Нет, ему приказали. Оракул редко вмешивается, но тогда случилось чудо, иначе не скажешь. Правда, мне оно пошло не впрок. Я боялся из-за того, что перестал быть собой, и чтобы доказать обратное, снова и снова вляпывался в истории Старик меня не трогал. А вот Кая доставалась за двоих. Он пытался говорить со мной, объяснить, а я не слышал. Я за свою независимость воевал. Да воевался. Может, и Харакул, чем бы он ни был, подскажет, где найти хорошего психотерапевта, согласного поработать в тихом и неуютном мире. Я с этим вряд ли справлюсь. Меня тянет и надавать Орфину пощечины, пожалеть, потому что и он получил своё. Их обоих изуродовали». И если я что-то понимаю, только сейчас шрамы начинают затягиваться. Он на тебя не сердится? Я поняла, что вряд ли сумею выразить мысль изящно. Скорее уж на себя. По-моему, он считает себя виноватым. И неважно в чем. Орфен кивнул. Старый урод внушал Кае, что он недостаточно хорош, не идеален. Кае не идеален? до да с него и отливать можно для местной палаты мир и весов. О, как я зла! Наша светлость в бешенстве просто, и злость странным образом придает уверенности. Я не позволю и дальше издеваться над моим мужем. Никому и никогда. Линия горизонта раскрылась, выпуская берег. Разноцветные крыши домов сливались друг с другом в одно лоскутное одеяло, расшитое нитями дорог. Орфин, я поманил его пальцем, и когда он наклонился, пообещала. «Если ты еще раз выкинешь что-нибудь этакое...» «Такое, что расстроит Кая. Я лично сломаю тебе нос». Он поклонился и, взяв мою руку, поцеловал. «О, что, ваша светлость! И еще поговори с ним. Скажи ему то, что сказал мне. Еще один поклон и обещание. Я постараюсь». «Постарайся уж. Мне тут двойной психоз не нужен, особенно в затяжной форме». И вот одно интересно. Где же был Магнус? Почему он позволил своему ненормальному брату издеваться над сыном? Или я еще чего-то не знаю. И психоз следует считать тройным? Магнус. Девичьи ворота вырастали из моря. Две статуи, вероятно, тех самых дев, в честь которых вороты и были названы. Это слепая. Урфин вновь надел шлем, но забрала оставил поднятым, да и ремешки под подбородком завязывать не стал. Все-таки в железе этом ему должно быть очень неудобно. Таскать пару десятков килограмм металла исключительно ради демонстрации собственной крутости – сугубо мужская забава. Видишь, у нее закрыты глаза. Война слепа в выборе жертв. Слепая дама держала в руках серп внушительных размеров. И кажется мне, что это сельхозородие не для уборки пшеницы предназначено. А вторая, зрячая, глаза у нее имелись. Круглые, выпуклые, вытраченные в море. Ждущие. Считается, что если женщина действительно ждет мужа, то война его не тронет. Галера прошла меж каменных юбок, покрытых толстой коростой известняка. За воротами ждали лодки. Сотни и сотни, насколько хватало взгляда. Разукрашенные лентами и цветами, расписанные причудливыми узорами, они цеплялись друг за друга веслами, крюками и веревками, создавая сушу на море. И то отступало, спеша уйти из-под ударов весел. Орфин попробовал затянуть ремешок – Но в латных перчатках это сделать было затруднительно. Пришлось помочь, хотя их сиятельство и попытались увернуться. «Нет уж, на моей свадьбе должен быть порядок». «Иза». Он, наверное, почувствовал, как дрожат мои руки. «Ничего не бойся. Что бы ни случилось, ничего не бойся». «А что должно случиться?» «Спасибо. Успокоил». Галера пробиралась мимо судов. До меня доносились крики, надеюсь приветственные, Они мешались со скрипом древесины, гулом ветра, который внезапно поднялся с моря, словно желая поторопить моё неторопливое судно, с сумасшедшим стуком сердца и заунывным похоронным воем рогов. Справа буду я, слева сержант. И если вдруг ситуация выйдет из-под контроля, с свистни и гнев вынесет. Куда? К хозяину. Кто его хозяин, можно не уточнять. Но, Изо, кому бы он ещё тебя доверил? но все будет хорошо. — Конечно, — подтвердил сержант, — леди не причинят вреда. Ох, что-то неуютно мне от такой уверенности. А сержант на себя не похож. шинель шинелью вот расстался, доспех у него черный, словно прокопченный, и замечательно сочетается по цвету с самым плащом. На керасе герб — овальный белый щит с червленым морским змеем и траурная полоса застарелой раной. Перечеркнутый щит, умирающий рот, так мне объяснили. Нет, определенно странная у меня свадьба, безумная даже. Галера врезалась в мягкое дно и меня швырнула на Орфина. Он не позволил упасть, перехватил крепко, но осторожно. С оглушительным грохотом упал на стил. А сержант, за шлемом в виде львиной головы, лица не разглядеть, с легкостью поднял меня. «Держитесь, леди», — сказал он, усаживая в седло, — И плащик расправил, заботливый какой. «Там будет много людей, и те, которые слушали вашу историю про Мавра, тоже. Они не позволят говорить о вас плохо». А обо мне говорят плохо?» «Мне было страшно отпускать руки сержанта. Черный металл казался живым, более живым, чем те, кто ждал на берегу. Говорят по-всякому». Что ж, спасибо, что не стала лагать. Следовало бы сообразить, что в восторг при виде нашей светлости приходит исключительно Кая, и уж не ясно, по какой причине. А если он ко мне остынет? Если поймет однажды, хотя бы вот сегодня, что я совсем не то, что ему нужно для счастья? Все ведь ошибаются, и этот неизвестный мне Араку тоже, с моим-то додумать не успеваю, гнев трогается с места – Ведомый урфином он вступает мягко прогибаются доски скрипят я не упаду и не дам повода позлорадствовать сиди прямо иза и улыбайся это твой день В оптический прицел невеста была как на ладони. Хороша, как и юга Белая-белая кожа, которую легкий румянец не портил. Темные волосы под серебристой сеткой. И продолжением ее морозный узор на груди. Одинокие льдинки алмазов. Выбрать бы их, сжать в кулаке, убивая теплом. Эти не растают. Ложь. Все ложь. Здесь не бывает зимы, такой, который успокоил бы боль юга. И платье это... Белая, легкая, не северными ветрами свита. На белом красное хорошо видать. И Юга представил себе алую точку чуть ниже левой груди. Он почти видел, как эта точка появляется. Растет, и невеста, горе. Горе, покачнувшись, падает на руки рыцаря. Нельзя. Выстрел один, пуля одна. Наниматель велел ждать. Юга ждет. Он ведь умеет, он лучший. И сдержит желание нажать на спусковой крючок. Здесь и так веселья хватит. Одну ошибку невеста уже совершила. Она выглядела слишком чужой для этого мира. Ее, голый переместил прицел левее. Пуля пробьет местный доспех. В голову или в шею. Шея у рыцарей – слабое место. И видна щель между шлемом и высоким краем керасы. Одно движение пальца, и недоучка бесславно умрет. Или будет орать, зажимая раздробленную руку второй. Он так надеется на щит. Бессмысленное сооружение из дерева и кожи. И на золотую ласточку, которая раскрыла узкие крылья, нарисованном лазурью небе. Люди слишком большое значение придают символам. Но нет, живи. Сегодня время умирать другим. Вначале гробовым молчанием, настороженными взглядами, в которых мерещилось то удивление, то презрение, то что-то еще, но вряд ли приятное. Но на лицах были улыбки. Благородные женщины благородно себя ведут. Они осыпали меня зерном, и, наверное, мне лишь показалось, что его швыряли в лицо. Не нужно быть столь мнительной Изольда. Подданные изъявляют радость при виде нашей светлости в той единственной форме, которая им на доступна. «Ведь до последнего люди надеялись, что я сгину. И если уж хватило наглости остаться, то хватит и на то, чтобы доехать до чертовой площади. А там Кая. Он не позволит меня обижать». И процессия двинулась. Я верхом на гневе, в позе благородной статуи. Орфен справа, слева сержант. Чуть сзади, вторым шелоном охраны, два десятка стражников. За ними дамы, выстроившиеся по ранжиру который, вероятно, определялся шириной кринолины и высотой парика. Я смотрелась среди них даже не белой вороной, а лысым ежом в стае дикобразов. Но я же знал, что делала. Пристань осталась позади, и широкое жерло главной улицы кипело толпой. Оцепление рассекало ее надвое, освобождая путь для нашей светлости. Люди кричали, бросали цветы. Выходит, все не так и плохо». Он проигрался. Давно уже. И не имея сил расплатиться с долгом, деньги уходили сквозь пальцы. Изготовился умереть. Предложили отработать иначе. Дело-то несложное, простенькое дело. Так показалось в начале но теперь, зажатый меж людьми, он понял, что не сумеет. его убьют. Точнее, станут убивать долго, мучительно. Надо бежать. Или решаться. Толпа в едином порыве подается вперед. Его подхватывает, крутит и протискивает между дородной купчихой в атласах и щеголеватым юнцом с очень тонкими руками, которые оглаживают полу сюртука скучного господина с моноклем. Дорога близко, его же не просили попасть, только кинуть и крикнуть. Если он откажется, то пойдет на корм рыбам, возможно, живым. — Едут! — взвизгнула купчиха неожиданно тонким голосом. «А благленькая-то какая! Чисто детяточка!» Она всплеснула толстыми руками, толкнув локтем юнца. И тот зашипел, но купчиха не слышала шипения, искренне любуясь лырдовой невестой. «Совсем замордовали, бедняжечку! Не кормят, поди!» Он сунул руку за пазуху, нащупав бычий пузырь. «Не раздавили, и, выходит судьба, просто кинуть. Даже если поймают, то не убьют». «Так по шее разок, и все больная!» — с уверенностью заявил господин, разглядывая невесту. «Меланхолии!» ох ты ж!» Жеребец тяжелой кирийской породы, из тех, что отличаются спокойным нравом и особым почти человечьим умом, ступал медленно, и рыцарь, скорее придерживавший, чем ветшие коня, смотрел вперед. Он не заметит, не успеет, а невеста и вправду маленькая. «Попробуй, попади в такую!» И это до того разозлило, что он немеющими пальцами вырвал пузырь, замахнулся и швырнул с криком «Сдохни, шлюха!». Урфин успел поднять щит. Удар был слабым, но запах... Урфину он хорошо знаком. Так пахнет «Птичья гуана которые выставляют в бочках на солнце, чтобы потом вылить на изможденную землю. Или швырнуть в чужую невесту. Он понял все и сразу. Метят не в Изольду, она лишь средство. Чужак поставил другую цель. И если Кая сорвется, додумать не получилось. Снаряды полетели с обеих сторон. Толпа взвыла и подалась, желая разглядеть, что происходит. Люди Орфина удержат ее некоторое время у них инструкции, и сволочей, рискнувших оскорбить Изольду, повяжут. Но вот остальные люди, хватит ли у них сил остаться на краю? И не только у них. Орфин вцепился в щит, единственное, что он может сделать сейчас – держаться». Я ничего понять. Просто перед глазами вдруг выросла стена из дерева, и что-то в нее ударило. Тяжелая, мягкая и на редкость вонючая. Я отпрянула и едва не рухнула, но была остановлена уверенной рукой. «Спокойно», — сказал сержант. Толпа подалась вперед, налегая на заслон. А если прорвет? Подтянувшаяся стража вклинилась между мной и людьми. «Урфин, что происходит?» «Меня разорвут на части. Из любви, из ненависти, велика ли разница?» И щит перед глазами не спасёт. Я ведь чувствую их волнение. Ничего, Изо, всё под контролем. Врёт, как дышит. Щит держит на вытянутой руке. Поводи возьми. Не бойся, он не понесёт. Не боюсь. Я верю коню, но не людям. Они то наплывали, пробуя оцепление на прочность, то вдруг отступали перед стражей, собирая силы, чтобы попробовать вновь. Орфин обнажил меч. Когда я свистну, гнев пойдёт на прорыв. Тебе главное не упасть. Ясно? Нет. Держись, маленькая леди. Сержант тоже поднимает щит, пытаясь заслонить меня от камней. Звук другой. Это что-то мягкое и смердящее. Навоз или что-то вроде. Но за что? Что я им сделала? Они ведь меня не знают совсем. И эти голоса... «Шлюха!» — скандировала толпа. «Фрисская шлюха!» «Иза, приготовься!» «Нет!» я подобрала поводья чтобы не случилось, но я не побегу гордость глупость не так важно мы пойдем как шли это опасно маленькая леди сержант поднял взгляд и я готова была спорить что он улыбался страшный он человек, когда улыбается. С самого начала все пошло не так. Кая слышал настроение города. Люди радовались, но радость-то была какой-то злой, отравленной, что ли. И беспокойство соняло душу. Виноваты листовки, крошечные желтые бумажки, которые наводнили город. В них ложь, но люди верят. А тень веселится. Кто он? И главное, за что настолько ненавидит Кая? Вопрос, на который не было ответа. А душа сонялась и сильней. город волновался и... И беспокойство его нарастало с каждой минутой. Оно волна, которая летела к берегу, готовясь обрушиться на него всей тяжестью. Знаете, есть ещё время передумать. Лорд-канцлер вертел стёклышко лорнета. Он держался так, как будто не было ни роспуска тайного совета, ни поездки к границе, завершившейся к немалому огорчению Кая, ни, собственно, нынешней свадьбы. «Вас никто не осудит. Кстати, что там с листовками? Вы ведь не нашли автора, а лорд-дознаватель». «Найду», — пообещал Магнус тоном, который говорил, что и вправду найдет. «И приготовлю в кипящем масле». Кормок хмыкнул, и, отпустив стеклышко падать, но не дальше длинной цепочки, обратился к Кая. «А вы что думаете?» «Там ни слова правды». Кая вслушивался в город. «Урфин ведь предупреждал, предлагал отменить. Нельзя» люди справятся, и те, которые в толпе, и те, которые толпа. Они не пойдут против Кая. А кто говорит о правде вашей светлость Правильно подобранная ложь – порой куда более мощное оружие. И в этом он прав. Но я бы вам советовал не обращать внимания. Бороться со сплетнями бесполезно. И что же мне делать? Кая рожал кулаки. Не сегодня и не сейчас. Спокойнее. Но запастись терпением – Лорд-канцлер поднял ларнет и вновь отпустил. И надеется, что его хватит. Сик вынырнул из толпы и, сунув тамгу стражнику, скарабкался на помост. Он был грязен и страшен, словно вынырнул из нужника. «Там проклятие! Их! Нас забросали! Этим!» Он вытер лицо руками. «Толпа волнуется, но наши держат. Этих скрутили, но остальные, если прорвутся...» «Какой кошмар!» – покачал головой лорд казначей и надушенным платком заслонился от гостя. Что ответил Кормак, Кая не слышал. Его накрыло-таки волной, алый ослепляющей яркой, которой не случалось прежде. Огонь внутри требовал выхода, и Кая спрыгнул с помоста. Толпа отпрянула, чуяла, и Кая готов был ударить. «Пусть кто-то, неважно кто, пусть лишь шелохнется, подумает даже шелохнуться». «У ваших рук дело», – сухо поинтересовался Магнус. «Нет, лорд-канцлер рванул роскошный воротник из барабанского кружева». «Я не самоубийца». Кая шёл, с трудом, но ещё удерживая сознание и не желая удержаться. Его невесту при въезде в его же город закидали дерьмом. Неужели вправду думали, что это сойдёт с рук? Предали. Он верил людям, а его предали. Крысы. И как с крысами следует поступить? Отпустить волну. Пусть катится по площади, по узким городским улочкам, до берега и дальше. Хватит всем. Один удар страха, и первые ряды дрогнут. Отпрянут с единственной мыслью спастись. А задней будут напирать. Случится давка. Добавить ярости. И люди обезумеют. У многих с собой ножи. Сойдут и камни, палки, зубы тоже. Аллое безумие – хороший подарок на испорченную свадьбу. Нельзя. Не сейчас. Изольда может пострадать. Она сидела прямо, глядя поверх конской головы и, казалось, не замечая ничего и никого. Урфин и сержант держали щиты, верхние края которых почти смыкались над головой Изольды. И сами щиты, и плащи, и доспехи были покрыты темной смердящей жижей. «А цела», – сказал Урфин, и, уронив-таки щит, схватился за плечо. Сколько он его нёс? Долго. И на чистом упрямстве. Спасибо, Кая потом скажет, когда сумеет говорить. Если сумеет. Он снял из Ольду седла. Лёгкая, невесомая почти и хрупкая. Как можно было с ней так обойтись? Нет, Кая. Тёплые пальцы коснули щёк. Не надо. Я не знаю, что ты хочешь сделать, но не надо. Пожалуйста. Иза гладила щёки, нос, лоб, стирая ярость, словно грязь. А Кая только и думал о том, чтобы не уронить, не потерять, не обезуметь».